семь Дожидавшаяся в коридоре жена учителя порывисто обняла сына и покрыла поцелуями. Впервые за вечер их отчаяние отступило. Хирург отвернулся, гадая: « не зря ли в своем оптимизме обнадежил мертвецов, ведь теперь их ожидания только возрастут. И кто знает, какие я осложнений начнутся у мальчика утром. Поддерживая аптекаре под руку, хирург вышел в ночь. Гравий хрустел под его подошвами. К ним подбежал муж аптекаря, обнял её, приговаривая «всё хорошо, всё хорошо». Погладил по голове, обнял. Девушка прижалась к нему, бледная, напряжённая. Муж аптекаря опасливо покосился на мертвецов. «Что они с ней сделали?» Хирург поморщился, поджал губы, опасаясь, что незваные гости услышат этот неуместный навет. «Усадите её где-нибудь». Это у неё с непривычки, вот и всё. Мужчина отвёл жену к плоскому камню в нескольких ярдах от крыльца. Аптекарь села, обхватила себя руками. За время работы в лечебнице аптекарю случалось помогать во время родов и мелких процедур. Она выучилась менять повязки, обрабатывать раны, делать инъекции, но ей ни разу не доводилось ассистировать на операции, в процессе которой обнажают и вырезают внутренние органы. А он углубился в размышления о неземном и совершенно упустил из виду такую простую вещь. Пожалуй, впредь разум не обойтись без помощницы. Нечего ей делать в операционной. Стояла абсолютная тишина, словно кто-то подкупил всех сверчков и передушил собак. Лишь мертвые шептались в коридоре. Раскинувшаяся у подножья холма деревня застыла сонно, Дома ее торчали полипами, проросшими сквозь землю. Взошедшая луна припорошила их белым тальком. Казалось, будто сразу же после заката лачуги попятились прочь от лечебницы, уступив ее потусторонним гостям. Хирург вернулся в приемную. Достал из ящика стола шприц, иглу и две стеклянные пробирки размером с большой палец, заткнутые резиновыми пробками. Взял с полки банку с антикоагулянтом, отсыпал по чуть-чуть в каждую пробирку. Из другого ящика достал бумажные ярлычки, два надписал и приклеил на пробирке. Закатал левый рукав, обвязал бицепс жгутом и того затянул его зубами, так что на предплечье вздулись синие вены. Воткнул иглу в вену, большим пальцем подцепил поршень и набрал пол шприца крови. Поровну разделил кровь между пробирками, встряхнул их хорошенько, чтобы растворился антикоагулянт. В одной из оставшихся после вакцинации от полиомиелита пенопластовых коробок насыпал кубиков льда из холодильника. И принялся писать список. Торопиться нельзя. У него одна единственная попытка, и он не имеет права ничего забыть. Он писал и стирал, вычеркивал, прикидывал, подсчитывал. Сколько потребуется вот этого? 8 штук или достаточно 4? А того хватит ли 20? Может взять больше? Но всего не закажешь, всему есть предел. Нужно трезво смотреть на вещи. Удовлетворившись наконец полученным результатом или скорее просто закончив дело, хирург жестом подозвал мужа аптекаря. Тот утешал жену и не сразу заметил, что хирург ему машет. Если вся эта фантасмагория на самом деле правда и солнце растопит загустевшую кровь незваных гостей, то по сравнению с тем, что начнется на рассвете, испытания ночи покажутся детской забавой. А поскольку помогать мертвецам можно лишь в стенах лечебницы, мужу-аптекаря придется съездить в город, привезти внутривенные катетеры, трубки для капельниц, нити, иглы, шприцы – марлевые и эластичные бинты, антибиотики, вакцину от столбняка, лидокаин, успокоительные и опиаты. Сейчас, как никогда прежде, нужно обеспечить лечебницу всем необходимым. В аптеке найдется физраствор, этого, конечно, не хватит, так что придется докупить несколько литров, больше муж аптекаря вряд ли донесет. А если кончатся и эти запасы? Придётся рискнуть и использовать прокипячённую солёную воду из-под крана. Но самым важным в списке была кровь. Как угадать, какие швы разойдутся, а какие уцелеют? Откуда нежданно ударит струя? Хирург убрал пробирки с кровью в коробочку и передал мужу аптекаря. «Скажете в банке крови, что я пациент лечебницы. Попросите четыре пакета. Если дадут больше, значит возьмёте больше». Проследите, чтобы они проверили совместимость. Кровь должна быть моей группы и резус-фактора. Первое отрицательное. Я вам тут всё записал. Её можно переливать кому угодно». С этими словами хирург достал из сейфа небольшую пачку перехваченных резинкой банкнот, пересчитал и протянул мужу-аптекаря. «Надеюсь, этого хватит на всё». Мужчина покосился на окно. «И вот ещё о чём я хотел вас спросить». «Разрешите ли вы ей остаться здесь, пока вас не будет?» Мужчина переступил с ноги на ногу. «Мертвецы не причинят ей зла», — стараясь казаться убедительным, — продолжал хирург. «Уж это я могу вам обещать». Муж аптекаря нервно почесал ухо, повертел в руках список покупок и обречённо кивнул, поскольку явно не привык к сложным поручениям. «Мне пора, а то до рассвета не управлюсь». Мужчина зашёл в дальнюю комнату, взял из шкафа простыню, тихонько выскользнул в коридор, стараясь держаться подальше от мертвецов. Настолько, что шарахнулся от учителя, когда тот шагнул к нему, пытаясь поблагодарить. Во дворе лечебницы лежала гора старых бамбуковых палок. Муж аптекаря взял палку, помахал ею, чтобы убедиться, что она прочная, и привязал к ней простыню. Получилась импровизированная сумка. Взял велосипед, подошёл к жене, что-то сказал и уехал. Хирург проводил его взглядом. Железнодорожная станция была в нескольких милях от деревни, даже если звёзды встанут как нужно, до города на поезде около двух часов. Хирург подошёл к аптекарю, та по-прежнему сидела на плоском камне, куда усадил её муж. «Вы устали, поздно уже». Девушка таращилась в темноту. Хирург прогнал комара со своей шеи. «Вы не обязаны дежурить со мной в операционной. Я прекрасно понимаю, как это трудно». Тарахтение велосипеда смолкло вдали. «Но если вы всё-таки готовы мне помочь, я буду очень рад. Я использовал половину инструментов и простыней, а ведь впереди ещё две операции. Не могли бы вы постирать и прокипятить их, пока я буду оперировать пациентку?» Вам совершенно не обязательно всю ночь оставаться на ногах, я этого вовсе не требую. Запустите автоклав и поспите в дальней комнате, а я, как закончу, вас разбужу. Девушка ничего не ответила. Хирург сел рядом с ней на камень, суставы его привычно хрустнули. Как бы мне не пришлось поутру проводить четвертую операцию, менять себе колени на смазанные маслом шарниры. Аптекарь слабо улыбнулась. Он отдавал себе отчет, что ждет от нее слишком многого. Нечестно требовать, чтобы она отринула собственные страхи и сомнения потому лишь, что он возомнил, будто бы сумеет воскресить мертвецов. Лучше отправить ее домой. Но не успел он заикнуться об этом, как аптекарь сказала, что если эта ошибка сагиб. В смысле? Тот человек сказал, что ангел запретил ему покидать пределы деревни. Вас это не смущает? «Смущает, от чего ж? Даже если ваш муж привезёт всё, что я наказал, этого вряд ли хватит. Но что поделать? Приходится работать с тем, что есть. Простите меня, Сагиб, но я не это имела в виду. Я о том, что всё должно оставаться в тайне. Вот что меня смущает. Что вы хотите сказать? Они нарушают закон. Мертвец, конечно, этого не говорил, но... Он прекрасно понимает, что происходит. Он знает, что мертвые не имеют права вернуться в мир живых и вынуждает нас тоже приступить закон. Что если их направил к нам какой-нибудь злой дух, вопреки воле Бога? И грешно помогать им? Мне страшно, Сагиб. Я не имею никакого права задавать вам такие вопросы, но все же, что будет с нами? Вдруг нас накажут вместе с ними? Хирург посмотрел на небо. Оно казалось обугленным, словно там, в вышине, совершили жертвоприношение. В юности, ставя под сомнение всё, чему его учили, он гадал, каким же образом астрологи разглядели средь звёзд всех этих тварей — овнов, скорпионов и рыб. Ему виделась в звёздах лишь немая угроза. В том, как эти крапинки светились в небе, обманчивые, неизменные из ночи в ночь, готовые в любой миг осыпаться на землю. «Спросите любого священнослужителя, и он скажет, чего именно ждет от вас Бог. Как молиться, как поститься, как одеваться, какие амулеты носить. А потом спросите другого, хоть и мамы, хоть пастора, и послушайте, что он вам ответит. Многие прикидываются, будто знают, чего хочет Бог. Вот только сам он молчит. Но тогда откуда нам знать, что делать, Сагиб? Откуда нам знать, что мы не совершаем ошибку? Этого мы не знаем» с ожесточением, удивившим его самого, произнёс хирург. И знать не можем. В том-то и загвоздка. И не только в такой ситуации, как сейчас, а вообще. Мы лишь надеемся, что пока живы, найдём таки истину, включим волшебную лампочку, и все неверные пути исчезнут. А до той поры нам остаётся лишь брести наугад сквозь тернии, стараясь не споткнуться. Так может, лучше оставить всё на волю случая, Сагиб? Как будет, так будет, зачем что-то менять? У него разнылась икроножная мышца. Больше всего ему хотелось и дальше сидеть на камне, не тревожить больную ногу, отдохнуть, раздумывая над вопросами, которыми засыпала его аптекарь. Какая она всё-таки ещё молоденькая. Наверное, думает, что сомнения её оригинальны. Но ничего, ведь может, в один прекрасный день он, улучив минуту, объяснит ей, что они стары, как мир, и не имеют ответа. Дело шло к одиннадцати. Хирург упер ладони в бедра, выпрямил сперва колени, потом спину. Он уже старик, кости приходится с силой приводить в движение. Они стояли на краю освещенного круга, который лампы-лечебницы вырезали из темноты. Облако закрыло луну. В траве порхали беззаботные светлячки — Им не было дело что по склону холма поднимается странная тень. Хирург разобрал лишь, что это не животное, а человек, но без велосипеда. Он прижал палец к губам. «Тссс!» Аптекарь недоуменно вскинула голову и тоже увидела приближавшуюся фигуру. На миг девушка окаменела, но быстро опомнилась. «Я их спрячу!» — сказала она и бросилась в лечебницу.